Томас Оуэн. Пятна. Все это должно убедить нас в необычайной нашей хрупкости. Наша жизнь и смерть часто зависят от малейшего пустяка. Граф де Оксенштيرн, 1754 год. Устойя время припровождения? Может быть, но всё-таки игра странная и беспокойная, рождающая соревнования и даже азарт. Причудливые формы, сменяющиеся всё быстрее и быстрее, вовлекают в страстную и непонятную систему. В результате остаётся впечатление, что присутствуешь при каком-то магическом обряде, и что всё гораздо серьёзнее, нежели кажется на первый взгляд. И как так получилось, что после забавного обеда у Беттины гости разъехались, а мы остались? В мастерской хозяйки на большом столе для рисования мы, Беттина, Блонда и я разложили множество листов белой бумаги и с довольно заурядной ловкостью, манипулируя флаконом китайской туши, принялись ронять густые черные бархатные капли. Мы складывали бумагу пополам, сильно прижимали ладонью, чтобы тушь хорошенько растеклась и разошлась, затем разворачивали и с наивной жадностью рассматривали предоставленные нам случаем замысловатые конструкции». Конечно, это рождалось в пустяковой игре, но ведь, как известно, и культура обязана своим происхождением игре, и никто меня не убедит, что здесь не было элемента подлинной практической магии. Несмотря на увлечённость нашим занятием, я чувствовал себя не очень комфортно. Возможно, меня слишком смущали чары Беттины, которая побудила меня играть в эту игру. Возможно, меня удивляло старание Блонды, достойное лучшего применения». «Блонда перепачкала пальцы и даже лоб, нетерпеливо убирая локоны, постоянно заслонявшие ей глаза. Или, скорее всего, мы слишком много выпили, и алкоголь придавал жестам и улыбкам некоторую двусмысленность. Во всяком случае, между нами происходило что-то особенное. Это напоминало тайный и молчаливый заговор. Я чувствовал, что Беттина, занимаясь ленивым и полуосознанным колдованием, желает подчинить волю Блонды и принудить Блонду к покорности». Не очень-то понятно, зачем нужна такая покорность, но, тем не менее, ее хочется добиться любой ценой. Беттина ласкала шею нашей молодой приятельницы, погрузила кончики пальцев в ее пышные волосы и смотрела на меня иронически и торжествующе. Эти медленные поглаживания скорее напоминали магические пассы, нежели простую ласку. Ощущалось в них некое злонамеренное действие, сентиментальное и чувственное одновременно, которое меня, безусловно, забавляло и, очевидно, нравилось Блонде, несмотря на ее подчеркнуто безразличную позу. Мы продолжали заниматься нашей игрой, и усеянные пятнами еще влажные листы бумаги были разбросаны повсюду – на полу, на кушетке, на стульях. На бумаге возникали силуэты странные и любопытные. Жуки, скоробеи или медузы с длинными лапами или присосками, бабочки с поломанными причудливо неравными крыльями, бесформенные монстры с белым кругом по центру, напоминающим зловещий глаз без зрачка, губки с резкими ребристыми краями, рваные полосы, похожие на неизвестные органы неизвестного тела, раковины зубчатого контура, бугорчатые мадрипоры, раздавленные пацари. В наших занятиях мы были совершенно свободны от каких-либо намерений. И удивительное дело, пятна, сотворенные блондой, разительно отличались от моих. Серии наших произведений, взятые по отдельности, также отличались друг от друга вполне определенной образной направленностью. Словно бы авторы этих свободных и хаотических композиций, вне всякого замысла и расчета, придавали им неосознанные, однако легко узнаваемые черты своей собственной личности». У Блонды получалось нечто острое, угловатое, агрессивное, шиловидное, какие-то насекомые, чьи лапки, усики, хоботки разбрасывались наподобие многочисленных лезвий перочинных швейцарских ножей. В моих пятнах, напротив, господствовало настроение тягостное и мрачное. Они будто рождались под знаком сатанинской звезды, что немало удивляло и даже пугало меня. «Опять, ваши черти?» – фыркнула Блонда, посмотрев на несколько новых моих произведений. Беттина продолжала, вкрачиваясь нажимом, гладить её шевелюру, дабы успокоить воображаемые опасения. А я всё удивлялся, как при этом нервном напряжённом контакте не вспыхивают электрические разряды. Но ситуация в конце концов утомила меня. Я откинулся в кресле с последним стаканом виски и, полузакрыв глаза, ждал окончания немого диалога между этими женщинами. Меня пробудил рассветный холод. Лампа еще горела на столе, хотя было совсем светло. Блонда отсутствовала. Меня попросту оставили спать в кресле. Я сначала не заметил беттины, но когда увидел, сознание возвратилось мгновенно, словно в лицо плеснули холодной водой. Беттина лежала на полу в нескольких шагах от меня, я сразу понял, что это более чем серьезно. Первое, что бросилось в глаза – угловатый контур ужасной багровой раны. Горло было взрезано наискось и глубоко. Несмотря на очевидную смертельность подобной раны, я пытался вызнать хоть какие-то признаки жизни. Бесполезно, разумеется. Беттина распростерлась совершенно недвижная в своем элегантном голубом платье. То, что я отчаянно тряс за плечи, целовал, это уже не называлось Беттиной. Я оставался на коленях подле трупа, удрученной очевидностью, теряясь в предположениях касательно обстоятельств драмы, недоумевая, куда делась Блонда, которая, вероятно, могла что-нибудь знать, как вдруг заметил странную линию, тянущуюся от тела, отмеченную каплями крови. Она шла в противоположный темный угол комнаты и терялась у плинтуса, расплываясь там в пятно, несколько аналогичное пятнам, оставленном ночью на бумаге. Это пятно имело приблизительную форму большого краба, и, как я с ужасом констатировал, его объем. От этого отвратительного гада расходились мясистые отростки, отдаленно похожие на клешни, и хоботок а его консистенция напоминала пластиковый пакетик, наполненный жидким мылом. С одного бока этого, с позволения сказать, пакетика или подушечки, пульсировал какой-то пузырь, из него сочилась тоненькая красная струйка. Несомненно, в жуткой эластичной твари билась, содрогалась, раздувалась жизнь. Несомненно также, что мне, вряд ли удалось бы раздавить эту гадость ногой, убить краба, представлялось совершенно необходимым, поскольку исходившая от него злотворная эманация доводила меня чуть не до приступа омерзительной дрожи. Более того, я с ужасом заметил, что эта осклизлая гибкая биоформа контуром своим весьма точно совпадала с контуром раны на горле беттины. Преисполненный неопределенным страхом и желанием отомстить – Я осмотрелся в поисках какого-нибудь оружия и увидел на камине длинный нож для резания бумаги. Его тонкое серебристое лезвие вдруг блеснуло в моих глазах магической красотой ритуала. Я схватил нож и сильно, чтобы острие не соскользнуло с подрагивающей эластичной кожи, пригвоздил краба к половице. Пульсирующая мясистая объемность исчезла, и на полу застыла только форма, банальное пятно». Свершив справедливое возмездие, я почувствовал некоторое удовлетворение и снова подошел к Бетине. Увы, для нее уже никто не мог сделать ничего. Я склонился над прекрасным лицом и провел пальцем по гладкому лбу, поражаясь, что ужасная смерть нисколько не исказила общего выражения таинственной умиротворенности. Потом прошел в холл и позвонил в полицию. Выпил в кухне стакан холодной воды, вернулся в мастерскую и там там меня поджидал удар судьбы. В углу комнаты, где несколько минут назад издохло омерзительное существо, краб, кошмарная, раздутая от крови тварь, и где осталось неровное красное пятно, лежала блонда с раскинутыми руками, разметанными волосами и навеки неподвижными глазами. По ее легкой светлой блузке на левой стороне груди расплылся черный контур проклятого пятна, и в центре этого пятна торчало... Рукоятка ножа. Острия пробила тело насквозь, пригвоздила Лонду. На улице завыли сирены, я бросился встречать полицию. Мысль об отпечатках пальцев даже в голову не пришла.